Страница 485. Единственный сомнительный пункт, встречающийся здесь, состоит в том, что эта вера разума основывается на допущении моральных убеждений. Если мы отбросим это допущение и возьмем человека, который был бы совершенно равнодушен к нравственным законам, то вопрос, предлагаемый разумом, становится только задачей для спекуляции и может, правда, быть подкреплен тогда, серьезными основаниями по аналогии однако не такими основаниями которым сдались бы даже самые упорные скептики примечание автора человеческая душа питает я верю что это необходимо происходит во всяком разумном существе питает естественный интерес к моральности хотя этот интерес не остается единственным и практически преобладающим укрепляйте и усиливайте этот интерес и вы найдете разум, весьма способным к поучениям и просвещению для соединения спекулятивного интереса с практическим. Но если вы не позаботитесь заранее, чтобы сделать человека хотя бы немного добрее, то вы никогда не сделаете из него искренне верующего человека. Конец примечания автора. Впрочем, в этих вопросах ни один человек не свободен от всякого интереса. В самом деле, хотя бы у человека не было морального интереса из-за отсутствия добрых чувств, однако и в таком случае имеется достаточно оснований втелить в него страх перед бытием Бога и загробной жизнью. И действительно, для этого требуется только, чтобы у него не было, по крайней мере, уверенности, что такой сущности и загробной жизни нет. А для этой уверенности, поскольку это должно быть подтверждено одним лишь разумом, стало быть аподектически, он должен доказать невозможность бытия Бога из огробной жизни, а это задача, которую, конечно, не может решить ни один разумный человек. Это была бы негативная вера, которая, правда, не могла бы порождать моральность и добрые чувства, но могла бы создать им аналог, а именно. могла бы в значительной степени сдерживать порывы к совершению зла. Неужели, скажут нам, это все, чего может достигнуть чистый разум, открывая новые горизонты за пределами опыта? Ничего, кроме двух символов веры. Этого мог бы достигнуть и обыденный рассудок, не призывая на помощь философов. Я не буду здесь восхвалять услугу, которую... Философия оказывает человеческому разуму огромными усилиями своей критики, хотя бы результат ее и был негативным. Об этом еще будет сказано несколько слов в следующем разделе. Но неужели вы требуете, чтобы знание, касающееся всех людей, превосходило силы обыденного рассудка и открывалось вам только философами? Страница 486. «Именно то», что вы порицаете и служит лучшим подтверждением правильности высказанных выше положений, так как теперь обнаруживается то, чего нельзя было предвидеть в начале, а именно, что в вопросе, касающемся всех людей без различия, природу нельзя обвинять в пристрастном распределении своих даров и в отношении существенных целей человеческой природы. Высшая философия может вести не иначе, как путем предначертанным природой, также и самому обыденному рассудку. Конец второй главы канон чистого разума». Трансцендентального учения о методе «Глава 3. Архитектоника чистого разума». Страницы 486 по 496. Под архитектоникой, я разумею, искусство построения системы. Так как обыденное знание именно лишь благодаря систематическому единству становится наукой, то есть из простого агрегата знаний превращается в систему, то архитектоника есть учение о научной стороне наших знаний вообще. И, следовательно, она необходимо входит в учение о методе. Под управлением разума Наши знания вообще должны составлять не отрывки, а систему, так как только в системе они могут поддерживать существенные цели разума и им содействовать. Под системой же, я разумею, единство многообразных знаний, объединенных одной идеей, а идея есть понятие разума о форме некоторого целого. поскольку им априори определяется объем многообразного и положение частей относительно друг друга. Следовательно, научное понятие разума содержит в себе цель и соответствующую ей форму целого. Единством цели, к которому относятся все части целого, и к идее которого они соотносятся также друг с другом, объясняется и то, что, приобретая знания, Нельзя упустить из виду ни одной части, а также нельзя сделать никакого случайного добавления или остановиться на неопределенной величине совершенства, не имеющей априори определенных границ. Следовательно, целое расчленено артикулацио, а не нагромождено куацервацио. Оно может, правда, расти внутренне, но не внешне. В отличие от тела животного, рост которого состоит не в присоединении новых членов, а в том, что каждый орган без изменения пропорциональности своей становится более сильным и более приспособленным к своим целям.